Это я один из многих атлантов, которые продолжали работать на земле после гибели Атлантиды. Я рад принять участие в этой книге, задуманной тотом атлантом. Мне есть о чём рассказать. Мои сферы деятельности тогда стали Греция и близлежащие острова Средиземноморья. То было ещё задолго до воплощения Пифагора. В подготовке миссии Пифагора я тоже принимал активное участие, уже из его воплощённого состояния. Моя работа в Греции была начата раньше, чем произошло погружение Атлантиды в воды океана. И те же жители Атлантиды уже проживали в тех краях среди местного населения. В мою задачу входила попытка сохранения истинных знаний для достойных того сынов и дочерей данного региона. Всё, что сохранилось в памяти ныне живущих людей о той моей деятельности это легенды о бурфиках. Я был основателем и хранителем этого очага божественного знания, и в частности учителем Орфея. Впоследствии это имя стало нарицательным и давалось героям греческих мифов, обладавшим умением петь и музицировать. Моя проповедь людям была соткана из гармонии и красоты, как проводников в мир утонченного, а затем и божественного света. Я закладывал в Греции фундамент того, что люди стали именовать искусством музыки, танцы, вояния. Через красоту я воспитывал людей. Также я помогал довершить единение с Творцом – тем, кто не успели это сделать на земле Атлантиды, и почти сразу перевоплотились в грецы. Для них и для немногих других, приблизившихся к свету истины и жаждущих единства, я создавал духовные школы. Прошедшие высшие ступени обучения действительно могли усмирить бурю на море и грой на лире. Они обретали способность воздействовать на материальные планы божественной но единства. Они являли могущество Бога как проявление его власти над материальным планом. Они обучали любви, красоте и гармонии, чтобы устремившиеся стать подобными им, упражнялись в утончении сознаний, в духовном творчестве. Они искали развитие в себе, грубой силы Я был учителем и воспитателем учителей. Моё учение это развитие и применение в жизни великого знания о силе любви и творящей. Так я его создавал в Греции, лучшей из культур Атлантов, с надеждой сохранить это в памяти народа во земли на долгие века. Наследие Атлантиды в улади, учение орфиков. Учение орфиков это одна из ветвей истинного знания в истории земли. Оно о единстве целого, абсолюта и о едином Боге-творце, создателе всего проявленного. Оно об эволюции душ и смысле жизни человека на земле. Оно о нравственных законах, позволяющих пройти человеческой душе великий путь от человека до Бога, то есть до состояния божественной души валившиеся в изначально и творящий океан сознания и исходящий затем из него. Оно о божественных душах, кураторах эволюции на планете. Оно о многомерности Абсолюта. Следует знать о боках. Они существуют. Они – это святые божественные духи, то есть сознания, единосущные творцом. Люди и боги всегда жили на земле в одном пространстве. Но это пространство многослойно, многоионно. И в нём можно научиться воспринимать различные уровни тонкости. Оно подобно морским водам, в которых плавают рыбы, лежат камни на дне, но также проходят лучи света, проницая эти воды. Да и есть в абсолюте различные ионы от твёрдой материи да на и тончайшего состояния творца. Способы преобразания, преображения души были известны посвящённым во все времена. Это целая система приёмов развития сознания, которую сейчас наиболее правильно именовать раджа и буддхи-йогой. Именно коллективное исполнение этих приёмов и называли тайными мистериями. В том числе после освоения адептом нарастающей жизни и устойчивости в состояниях любви и покоя наступали этапы обучения свободе от телесной плоти и восприятия божественных ионов. Таким образом, тайные мистерии орфиков это вовсе не обряды, а упражнения для преображения и развития сознания. Это обучение восприятию многомерности пространства и Бога чистом сознании, то есть без помощи телесных органов чувств. Постепенно усложняющиеся приёмы учили выходу сознания из тела, уточнению и росту сознания, освоению жизни в божественных ионах. Подрежник в том и чизве обучался быть душой с ветом, а затем и душой огнём. Самые успешные ученики осваивали также бытие богом и человеком через умение проявлять с помощью тела божественную силу. Всё учение строилось на фоне развития любви и стремлённости к творцу, к высшей свободе жизни сознания в нём. Эта поучение были таковы. Первый этическое очищение. Второй начальное преображение энергии тела. Третий овладение контролем над желаниями тела и эмоциональными состояниями сознания. Четвертый. Упражнения по утончению сознания, включающие музыку, пение и танец. Пятый. Обучение выходу из тела в ионы Брахмана и Творца. Шестой. Обучение росту и растворению себя, а затем слиянию с Божественным сознанием. Седьмой в проявлении высших божественных состояний через свое тело. И пусть сейчас для людей, которых не для забавы интересует наука превращения души в свет, вновь возгорятся светильники высшего знания, огни, указывающие путь и разгоняющие тьму. Светильник первый. Есть единый Бог, Творец Всего Существующего, проявленный сиренный. Творец создал проявленный мир из хаоса и упорядочил в нём всё по законам гармонии. Он имеет всю полноту власти во всём, над всеми и везде. Он сияющий, многоимённый дух, единый, вместивший в себя всех достигших его. Он также создатель и заботливый пастырь всех душ. Все формы являются из Великого Непроявленного в соответствии с волей Творца и в Непроявленном исчезают. Примерно так звучали орфические гимны, посвященные Творцу. Бог – Зачинатель Творения и Его Завершитель. Бог – Владеющий и Творящим Огнем Вседержитель. Бог – Могучий, Изначальный и Пресветлый. Бог – Живой Родник всех Творений. Бог основа земли и всего, что на ней существует. Бог отец всех людей и отец всех бессмертных. Бог всевладыка, всему сущему прародитель. Бог создатель звёзд и планет всей вселенной. Бог свет и всё, что светит исток. Бог прозрачность и чистота за всеми оттенками мира. Бог познаваемый, но скрытый от взоров телесных. Бог вечно сущий, всеславный, имеющий власть надо всем и над всеми. Бог всеведущий и вездесущий. Бог единая сила, единство множества. Бог всетворящая сила любви. Светильник второй. Человек. Его место между творением и творцом. Каждый человек неотделим от всего, что существует в бесконечной, многомерной вселенной. Душа надевает оболочки из плотной материи и снимает их, и растон души в воплощениях, поднимаясь по ступеням эволюции. Ступени высшей сойти душа, является человек, ибо он в своём развитии имеет возможность обрести божественное состояние сознания и бессмертие в творце. Без смерти душа получает через полноту исполнение своего предназначения, то есть став торжественной творцу и слившись с ним. В среднем человеке существуют животные и божественные начала. Предназначение человека уничтожить в себе низменные свойства и развить свойства божественные. Именно так он входит в высшую сферу бытия, жизнь в единстве с творцом. В частности, для этого следует научиться воспринимать и познать нематериальные ионы в плоти да его натворца. И это реальность. Более того, это предназначено в развитии души. Материя, материальный план это ведь только оболочка, под которой происходит жизнь и развитие вселенского сознания. Итак, ради достижения освобождения себя души, прикованной вследствие неразветности к тюрнице тела, необходимо пройти процесс очищения, а затем роста и преображения через развитие в себе свойств и качеств божественных. Сей чин не третий. Душа не раз приходит на землю. Души восходят ступенями роста к единству со светом и тончайшим. Каждая душа человеческая не раз совершает своё путешествие в жизнь на материальном плане, а затем возвращается в миры жизни бестересные. Бытие в нематериальных ионах позволяет зрелой душе оглянуться на своё прошлое, понять итоги прожитого и возжелать исправить ошибки. И тогда для души планируется новое путешествие в мир плотных тел. Происходит её новое воплощение. Большинство из воплотившихся в материальное тело душ забывает о своей жизни без тела. Таков замысел Бога. Ибо слишком велика и может оказаться непосильной ноша знания о прошлых ошибках или достижениях. Только инициики доше знают своё прошлое, настоящее и видят возможное будущее. Лишь на подходе к великому порогу Бог открывает достойной того душе знание о том, что было значимым в её прошлых воплощениях. Тогда происходит сосоединение с кундалини. Опыты силы прошлого соединяются с настоящим для преодоления будущего познание творца и вливание в него, соединение с ним. Но знать о том, что душа в своём эволюционном восхождении проходит длинный путь из множества воплощений, это необходимо любому человеку. Колесо существования из рождения в смерть и из смерти в рождение в новом теле. Этот круг необходим, неизбежен. Без развития в этих жизнях в телах Нет возможности обрести свободу и совершенство. В уонах нематериальных, ада рая и промежуточных сероватых астральных обитают души междо воплощениями. Людей живущих по законам Бога, совершающих благие деяния, устойчивых в ослышенных, нежных, гармоничных, радостных, любящих состояниях, поставления имели Ждёт прекрасное блаженное состояние в обители рая. Людей порока, тех, кто живут в эмоциях злобы, ненависти, ждёт ад. Но не навечно, а для осознания зла в себе и чтобы возможно возжелать иной жизни в преследующем рождении в тени. Перевоплощением людей руководит Бог. Божество справедливости определяет судьбу каждой души на следующее воплощение. В его воплощении душа имеет место не только во множественности рождений в человеческих телах, но каждый прежде росс воплощаясь в растительное и затем животное тело. Лишь потом душа дорастает до возможности родиться человеком. Это должен знать каждый. Прежде чем родиться человеком, он был обладателем и растительных тел, и жил в телах животных. Знать об этом важно, чтобы любое растение или животное, которое человек видит, он смог было воспринимать с пониманием того, что это душа дитя, развивающаяся на пути к рождению человеком. Молодые души, растущие в телах растений и животных, тоже проходят свои этапы роста и развития. К ним следует относиться с тревогой. Бережно следует использовать для наших нужд растения и не вредить им напрасно. И следует понять необходимость для человека, поднявшегося над уровнем животного хищника, не употреблять в пищу плоть убитых животных. Безобойность в отношении животных это одно из обязательных условий чистейн нравственной жизни. И это надо знать всем людям. Сей типник четвёртый нравственность. Первое ступень очищения. Чистейшей нравственностью должен обладать тот, кто стучится в двери истины, кто хочет приблизиться и войти в храм божественного бытия. Нравственность не является вымыслом жиццов, к управлению толпой. Нравственность есть божественный закон восхождения в свет. Это первая ступень, миновать её нельзя. Не воспринявший и не притворившийся в своё бытие нравственные законы, не поднимется в свет, даже если он стал обладателем огромной силы. Один из значимых шагов очищения это принятие в свою жизнь безубоинности и с этической, и с энергетической точек зрения. Тот, кто способен к любви, не станет чинить или поощрять убийства тех, кто ощущает боль. Он не станет употреблять в пищу их тела. Аскетические заповеди учений орфиков были строги и наполнены значимостью. Вступивший на путь должен бороться со злом в себе. Чистыми должны быть мысли. Чистота мыслей – Есть основа праведных действий. Праведными должны быть именно все дела. Добродетель есть деяние добра. Добродетель это служение Богу через помощь людям в их продвижении к свету. Тот, кто нарушает гармонию, несёт и другим, и себе разрушение и гибель. Созидание гармонии есть дарение людям любви и красоты. Немногословие мудрого проявляет красоту покоя. Герои – это те, кто побеждает в себе чудовищ ненависти, страха, мести, раствора, лени, гордыни. Несчастье человека в подчиненности плотью. В тесных границах тела душа влачит лишь жалкое существование. Она в нем всегда подавлена. Даже в смерти не освободится такая душа от этого своего состояния. Решение же в том, чтобы стремиться прежде к совершенству божественному. Положенство человек обретает в крылатом воспарении души по мере практической реализации своего стремления к совершенству, к слиянию со светом изначальным. Святой и просветлённый Это тот, кто обрел божественный свет, став им, в том числе внутри своего материального тела. Светильник пятый. Любовь есть в состоянии Бога. Тот, кто в пути приближается к Творцу ступенями любви. Есть место для обитания божественного в человеке. Это сердечная чакра анахата, родина сердца духовного. Сердце духовное может и должно стать обителью сосредоточенным божественного в человеке. Это есть начало начал, позволяющее развивать в себе любовь как состояние души. Когда мы трудимся для Бога, возрастает любовь и преданность к нему. Когда мы любим его, мы приближаемся к нему прямым путём. В мирах тончайших нет расстояний в земном понимании. Бог входит в жизнь души, любящей его. Источник иссихи, то есть внутренней тишины, есть духовное сердце. Оно же врата в свет. Когда эти врата открыты, Бог, который есть любовь, наполняет своим сиянием тишину такой души. Струится любовь из сердца духовного такого человека и наполняет жизнь внутри и вокруг него. Сете мы миром, гармония и покой. Учение орфиков о раскрытии духовного сердца имело значение в создании кумертона для настройки души. По состоянию духовного сердца настраивается звучание всей камы позитивных эмоций, всеми стороной лири организма человека. Все семь чакр тела могут звучать не фальшиво, только если они сонастроены. С состоянием любви сердечной И тогда прикосновение душой светом к своему инструменту телу Позволяет вызывать у слушающих те эмоциональные состояния Которые им задает душа свет Это и есть способность преображать собою пространство вокруг Наполняя его любовью и гармонией И сила эта возрастает с ростом души Схиник шестой. Боже человек это возможно. Воплощённый человек может стать свободным от тюрницы тела, от прикосностей к плотной материи. Он может стать и живущим в божественном свете, осознающим себя им и действующим из него. Человек может совершить такое восхождение в свет, только если он устремляется к этому всецело полнота божественной свободы и божественная бессмертие ждут того, кто проживает жизнь безупречно и постигает единство с творцом. Его назначение быть воплощённым посланцем творца, мессии, и нести высшее знание людям, а также проводить и достойных к рождению в свете. И также возможно подняться до наивысшей ступени развития сознания имея физическое тело и стать богом человеком, то есть часть творца, способный проявлять делоположенных людей не только его тончённость, чистоту и мудрость, но также и его могущество. Бог-человек это наивысшая форма мессии. Сейтийник седьмой творчество есть путь к преображению души в пламя творящее. Человек имеет возможность приближаться к состоянию божественности с помощью творчества, в том числе в искусстве. Искусство обладает великим могуществом воздействия. Обретший сияние с единым, обретает способность воздействовать через искусство, огнём души на другие души. Творить это прекрасно для развития души. Когда человек учится искусство будь то музыка, танец, вояние и тому подобное, он учится мастерству творящего и постепенно обретает частицы качеств, присущих Творцу. В творчестве также заложена великая возможность учиться любви, а любовь предоставляет возможность учиться творчеству. Без любви получается мертвое творение. Душа способна воистину творить, только будучи воспламенённой любовью. Такую любовь иногда именуют вдохновением. Только любовь способна позволить понять, изучить и проявлять законы гармонии. Внутренняя красота деятелей искусства сила его вдохновения это не дар богов, но результат труда души по преображению себя в свет. Бог создал проявленный мир законом красоты. И красота природы тому доказательство. Красота восходов и закатов, совершенство цветов и деревьев, многих животных, прозрачная безбрежность и глубина океанов, величие гор и устремлённость потоков рек извечно говорят человеку о величии и красоте творенья. Красота же совершенства души и тела человеческих это есть ещё не до конца познанное большинством современных людей проявление величия замысла творца. Великая возможность открыта тд душе человеческой быть участником совместного творчества с Богом. Это происходит, когда пламень творческий возгорелся в душе от огня Единого. Такое возможно в литературе, музыке, танце, живописи, в янии, архитектуре, но также и в физике, биологии, в изучении и реализации принципов взаимодействия тонких и плотных миров. Так человек имеет возможность развивать творческие аспекты сознания, чтобы приближаться к подобию творцу.